Кармель вырулила на трассу Е50. Если ехать со средней скоростью 70 километров, за полтора часа они доберутся до шахт. Вечером, получив от администратора кемпинга ключи от домика, она приняла прохладный душ и с удовольствием растянулась на двухспальной кровати. Стараясь держать глаза открытыми, позвонила родителям и брату, уверила их в полном своем порядке и здравии. Потом заснула мгновенно и крепко. Поэтому не слышала, как охотилась на мыша ельська, как верещал кролик, когда кошка просунула ему в клетку дохлого грызуна, как увещевала эту беспокойную компанию Катя. Кармель проснулась от лучей и солнца, бивших в глаза, забыла задернуть ночные шторы. Она сладко потянулась, прислушиваясь к себе. Отлично выспалась. Опустила ноги с кровати, что-то хрустнуло под пяткой. Кармаль посмотрела на пол и вскрикнула от омерзения. Возле кровати в рядок лежали черные крупные тараканы. На одного из них она и наступила. "Я пыталась ей помешать", заявила Катя, зависнув возле кровати. Но Лиска меня не послушала. "Мышь, ты не принимаешь, и она решила угостить тебя деликатесом". В домике водятся мыши и тараканы, ужаснулась Кармель, представив усача ползающего по кровати. Полно, но Лиска не оставила им шансов. Кармель осторожно обошла черную строчку насекомых и направилась в душевую. Кошка проследила за хозяйкой настороженным взглядом и громко мяукнула. Спасибо, Лиска, но тараканы не входят в мой рацион. Она на цыпочках прошла по серому в пятнах ковролину в душевую кабину. Вечером Кармель не заметила неухоженности домика, а сейчас, при свете дня, разглядела довольно убогую обстановку. Пожелтевший от солнца шторы, старую мебель, древний холодильник Атлант утешила ее только свежее постельное белье на кровати. Ванная комната тоже не блистала чистотой. Превозмогая брезгливость и стараясь не касаться стен, она приняла душ. Шлёпая резиновыми сланцами, вышла из душа и обнаружила, что Лиска доедает последнего таракана. Фу, бросит гадость! ещё отравишься. Ой, зачем ты в клетку апельсинчику мышь засунула? Лиска, плохая кошка, возмутилась Кармель. Не кричи. Она хотела угостить друга. А насекомых все кошки ловят и едят. Разве ты не знала? И на кузнечиков, и на ящериц охотятся. Катя проявилась возле окна. Лиска ни одного таракана к тебе на кровать не допустила, всех срезала на подходе. Камель вздохнула и принялась укладывать сумку. Спасибо, Лиска, за охрану. Она не стала завтракать в кафе при кемпинге. После замызганного домика не доверяла местной кухне. Впереди на обочине промелькнул знак "Вилка с ложкой". Кармель остановилась у кафе со скучным названием "Дорожное". В маленьком зальчике с трудом разместились пять столиков. Кармель окинула взором чистенькое уютное помещение. На завтрак предлагались блинчики с разной начинкой и бифштекс с яйцом. Заказала бифштекс и капустный салат. Блинчики попросила завернуть с собой. Отворилась дверь кафе, в помещение вошел мужчина средних лет в строгом костюме и миловидная элегантная дама. Не обращая внимания на Кармель, мужчина обратился к официантке, симпатичной блондинке лет двадцати. Я скажу один раз, повторять не буду. Если не оставишь нашего сына в покое, заявлю в милицию. Вчера из нашего дома пропали дорогие украшения. Кроме тебя взять их было некому. Если не хочешь сесть в тюрьму, скажешь Андрею, что вы расстаетесь. Тебе все ясно. Дама чувствовала себя неловко, она смущенно посмотрела на девушку. Как же так, дорогая? Мы вчера приняли вас в своем доме, а вы не оправдали доверие». Лицо официантки стало ярче макового цвета. О чем вы? Я ничего не брала. Это какая-то ошибка. Ошибка? Кольцо с бриллиантом, два перстня с изумрудами, браслеты с из платины, все самое ценное. Знала, что брать. Неправда, пролепетала девушка, давясь слезами. Кармель бросила есть и с интересом наблюдала за Катей, заглядывающей в карманы мужчины. Не усложняй себе жизнь. Если милиция найдет украшение в этой забегаловке, тебе не отвертеться от срока, а мы только из-за сына даем тебе возможность уйти без потерь. Скрипнула входная дверь, в кафе ворвался взерошенный парень. Он явно одевался наспех: белая футболка наизнанку, джинсы из-за отсутствия пояса еле держались на его бедрах. Ина Сергеевна сказала, что вы обнаружили кражу и обвиняете в этом Надю. Как вы могли? — Надя не такая. Инна Сергеевна, все больше домработница, и за то, что лезет не в свое дело, будет отвечать отдельно, процедил мужчина. Парень рванулся к плачущей девушке и обнял ее. Из крохотной кухни вышла повариха. Что здесь происходит? Так, с угрозой протянул важный господин в костюме. Хотелось по-хорошему, но, видимо, не получится. Ваша дочурка, повернулся он к поварихе, обчистила наш дом, унесла драгоценности на большую сумму. Повариха скрестила полные руки на груди. Круглое, прежде добродушное лицо стало злым, светлые глаза потемнели. «Клевета!» — Катя опустилась на стул рядом с кармель. Ты не поверишь, но кольца и какой-то белый кружок у дядьки в левом кармане пиджака, вот сволочь. Мужчина бросил презрительный взгляд на повариху. Не хотите по-хорошему, вызову милицию, да я и сам сейчас обыщу это убогое кафе. Папа, не надо. Мама, скажи ему, закричал парень. Элегантная дама закрыла лицо руками. Официантка подняла заплаканное лицо и посмотрела в глаза своему утешителю. "Пусть вызывает. Я ничего не брала. Ты веришь мне?" Глаза у парня забегали, он чуть помедлил, а потом неуверенно произнес. "Верю". Надя побледнела и отстранилась от него. "А давайте вызовем милицию". Подключилась Кармель, встала из-за столика и приблизилась к мужчине. Тем более, что вам Неуважаемый, Придется отвечать за клевету. Кольца и браслет лежат у вас в левом кармане пиджака. Господин непроизвольно схватился рукой за карман. Папа, это правда? Почему ты слушаешь всякий сброд? Кто ты такая? Мужчина впился ненавидящим взглядом в лицо настырной незнакомки. Посетительница зашла позавтракать. А тут такой бесплатный спектакль разыгрался. Если я вру, выверните карманы и покончим с этим. Не суйтесь, куда вас не просят, голос мужчины дал петуха. Он поспешно убрал руку из кармана. "Игнат, покажи, что у тебя там". Пришла вдруг на помощь незнакомке элегантная дама. "Там ничего нет". Кармель от злости сотворила то, что никогда от себя не ожидала. Она быстро сунула руку в чужой карман и вытащила из него кольца и браслет. "Хотели подкинуть это в кафе и опорочить девушку? Папа, как ты мог?" Дама потрясенно отшатнулась от мужа. "Какой стыд, Господи, какой стыд! Стыд это то, что наш сынок надумал жениться на официантке, не стыд." А разом разрушить все планы отца на свое будущее не стыд. Я предупреждал, сынок, это быдло тебе не пара. Это ты толкнул меня. Кармель поняла, что угадала намерения мужчины. Он явно собирался незаметно подложить драгоценности. Повариха не дослушала тираду папаши и шлепнула его полотенцем полысеющей голове. Мы быдло? А ну пошли вон. Это вы-то, аристократы, позорище. Да мне рядом с вами находиться стыдно. И ты, Сереженька, вали отсюда вместе со своими родителями, чтобы ноги твои рядом с нами не было. Повариха выхватила из руки Кармель драгоценности и сунула их элегантной даме, та посмотрела на нее потрясенным взглядом. Простите нас, и чуть сгорбившись, пошла к выходу. Подожди, я все объясню. Господин, растеряв всю важность, побежал следом за женой. Надюш, папа не понимал, что делал, он плохо поступил и, наверное, сейчас раскаивается. Девушка вздохнула, поправила кружевной передник на груди. Иди, Серёжа. Я видела, ты усомнился во мне. Иди. Если и усомнился, то на мгновение. Я же знал, как вы нуждаетесь в деньгах, но на одно лишь мгновение. Этого достаточно. Иди. Ах, вот как. Когда остынешь, поговорим. Сергей выскочил из кафе, хлопнув дверью. Кармель вернулась к столику, положила на блюдце деньги, взяла сумочку с черепом. Спасибо за вкусный завтрак. Блинчики я могу забрать? Конечно. Надя тряхнула головой, словно прогнала надоедливую мысль, и протянула гостье коробку с блинчиками. Кармель помахала рукой, Уже на пороге ее догнал вопрос официантки: "Откуда вы узнали, что кольца в кармане?" "Да так, интуиция". Интуиция по имени Катя фыркнула и прошла на улицу сквозь стену. В машине ЛИСКА ухитрилась открыть клетку, и теперь они с кроликом мирно спали на водительском месте. "Эй, братва, нарушила их идиллию кармель. Это мое место!" Значит, научилась откидывать крючок. Ладно, а мы его замотаем веревочкой. Она возвратила апельсинчика на место. И на будущее, Лиска, завязывай с освободительной миссией. Если ты не гадишь в машине, то он мне накидал тут катышков. Кормель смела экскременты на асфальт, протерла коврик влажной салфеткой. Кошка зыркнула на хозяйку желтыми глазами и возмущенно мяукнула. И не надо мне тут обиды строить. Хорошо еще, что у кроликов сухие какашки, а то бы ты получила по первое число. ЛИСКА лениво потянулась, а потом перепрыгнула на тюк с одеялом. Катя молча слушала беседу с кошкой и негодовала. В кафе произошло отвратительное действо, а Кармель спокойно, она дождалась, пока машина выехала на трассу и ехидно спросила: "Это ваше достижение демократии?" прямо как в царские времена Богатый не желает в невестке бедную и готов пойти на подлость лишь бы разрушить брак сына я о таком только в книжках читала кармель застонала от огорчения кать подлецов во все времена хватало но такого в мое время не случалось потому что все были одинаково бедные тело кати замерцало и растаяло Кать, ну погоди, ты обиделась? Признаю, сейчас люди стали более меркантильные. Призрак снова появился на переднем сидении. — Я не обиделась. От чего-то из-за сильных эмоций меня выкидывают в пустоту. Ты мне объяснила, люди хотели больше свободы, возможности зарабатывать, путешествовать по разным странам. И что? Эту возможность имеют все? Кармель прибавила скорость. Недавно уложенный асфальт и полупустая трасса позволяли это. Мы уже говорили об этом, произнесла она с досадой, чувствуя некую правоту призрака. Катя сердито пробормотала: "А остальные живут от зарплаты до зарплаты. Или они безумно рады, что их обокрали? Ради чего затевалась ваша перестройка?" Где тут справедливость и демократия? Ах, ну да, появилась возможность одним пользоваться результатами чужого труда и безнаказанно унижать их. Пойми, Кармель, появление богатеньких для меня нож в сердце. Это значит, зря мой дед погиб в гражданскую, зря мы натывалис на стройках, строил весь народ, а плоды наших трудов достались единицам, и они теперь корчат из себя хозяев жизни. Я тут Посмотрела ваш телевизор. Да этот дяденька Игнат подтвердил. Они считают себя бывшей кастой, а на самом деле всего лишь хапуги и обманщики. Кармель обиделась за отца. Получается, он тоже обманщик. Может, в самом начале перестройки так и было. Заводы, фабрики, промышленные комбинаты захватили те, кто ближе всех стоял у власти или подсуетился вовремя. Но с тех пор прошло больше двадцати лет. Многие сейчас сами заработали свои деньги, не обманывая никого, постаралась она объяснить Кате. Ну и много таких. Много они построили заводов, фабрик. Сколько получают рабочие? спросила Катя ехидно. Да уж, призрак слишком увлеченно смотрела телевизор. А наши телевидение и газеты ради рейтинга преподносят сплошь негативные сенсации и новости. Так сказать, с добрым утром россияне проснулись, начинаем и пошли сообщения. Сколько разбилось в авариях, что сгорело, кого ограбили, вздохнула Кармель. В свое время Катя слушала по радио только о победах и достижениях, Им никто не рассказывал о провалах, а может и правильно. Зачем мне с утра пораньше знать, где маньяк совершил убийство или сколько людей погибло в аварии, я что? От этого здоровей буду или у меня настроение поднимется, или я способна помочь чем-то? Может, стоило бы щадить нервы дорогих россиян. Пока она размышляла, призрак выдохся, обвинения иссякли. Кармель глянула на притихшую грустную Катю. Послушай, но все не так ужасно. Никто в стране не голодает, а если есть желание много работать, то и живут неплохо, уверена, уроды вроде Игната были в любое время. Катя отвернулась к окну и пробурчала. "Я из другого времени, и мне никогда не понять, почему вы предали нас. Хорошо, что я умерла. Скорей бы уйти отсюда". Кармель пообещала: "Постараюсь, чтобы ты увидела и хорошее". Ну-ну. Недоверчиво протянула Катя. Пока мы встретили дядю, похитившего собственного племянника, друзей, убивших девушку просто так, по пьяни, главу семейства, обвинившего невесту сына в краже, что я еще не видела? Уже боюсь и подумать. Ну вот так сразу ничего не приходит в голову, но ты обязательно увидишь. Промелькнул знак. До города Шахты осталось двадцать километров. Через полчаса прибудем в город. Улица Горького идет параллельно Центральной. Дом, где живут Гордеев, найдем быстро, сообщила Кармель, глядя на экран навигатора. Фигура Катя замерла и растворилась в воздухе. Кармель посмотрела на опустевшее сиденье. Она уже поняла: девушка исчезает, когда испытывает сильные эмоции или потрясения. Надо же. Призраки могут волноваться, переживать, любить и ненавидеть, совсем как обычные люди. Окрестности города потрясли Кармели своим инопланетным пейзажем. Первая, огромная конусовидная гора располагалась метрах в тридцати от шоссе. У подножия явно рукотворного холма рос кустарник. А на голой красно-коричневой вершине что-то поблёскивало. Далее коричневые холмы из отработанной угольной породы стали попадаться чаще. Один из стариконов расположился прямо посреди улицы. Дорога здесь сделала петлю. Дома обтекали его подножие, словно цыплята на сетку. Но совсем уж странно угольные холмы смотрелись рядом с высотными домами. Над одним из стариконов, попавшимся им на пути, бился голубоватый дымок, словно внутри него топилась печь. Странный удушливый запах влился в открытое окно машины. Девушка закашлялась и поспешно подняла стекло. Город выглядел настолько необычно, что Кармель подумала, в шахтах можно смело снимать фантастический фильм о покорении Марса. Вскоре она нашла улицу Горького. Дом 24 оказался серой пятиэтажкой, окружённой огромными лиственницами. Кармель въехала в уютный двор старого дома, припарковала машину у нужного подъезда, позвонила брату и сообщила, что добралась до шахт, выслушала его предостережение и с чувством выполненного долга отключила телефон. Кать, ты где? Ну что, пойдем? Катя молча кивнула, проявившись на бетонной дорожке рядом с Нивой. "Лиска, я оставлю окно открытым, чтобы ты смогла погулять. Только клетку апельсинчика не трогай, договорились?" Кошка пристально посмотрела на хозяйку и выпрыгнула в окно. Квартира номер сорок оказалась на пятом этаже. Кармель нажала на черную кнопку звонка. Минут пять никто не открывал дверь. Девушка успела осмотреть стены лестничной площадки, выкрашенной в мрачный темно-зеленый цвет, коричневую плитку на полу, грязную лампочку под потолком. Раздался скребущий звук, дверь медленно отворилась. "Вам кого?" сухой, сакбенный старик подслеповато сощурившись, пытался рассмотреть гостью. "Мне нужны Гордеевы". "Господи, кто это?" ужаснулась Катя. Рассматривая сморщенное коричневое лицо, слезящиеся глаза, впалые щеки, старик дрожащей рукой пригладил белый пух на голове, поразмыслил еще с минуту и приглашающим жестом позвал гостю в квартиру. Гормеш сбросила пыльную обувь, на цыпочках прошла по широкому коридору на кухню. Хозяин, шаркая, держась за стены, добрел до окна и осторожно опустился на стул. Катя присела на табурет напротив. Я хотела поговорить о бывании Гордееве, начала Камель. Ванька сегодня выходной, скоро из аптеки придет. — А ты кто? прошамкал беззубым ртом старик. Катя ойкнула. Ваня жив, а это кто? Папа, сколько раз говорил тебе, не оставляй дверь открытой? раздался из коридора мужской голос. На пороге кухни появился крепкий коренастый мужчина лет пятидесяти в синих спортивных штанах и белой футболке, плотно обтягивающий могучий торс. Он подозрительно посмотрел на девушку. Что вам нужно? Мы ничего покупать не будем. А я ничего и не продаю. Мне нужен Максим Гордеев или его сын Иван. Я все объясню. Катя пристально рассматривала старика. Мужчина вытащил из пакета продукты, положил в холодильник, упаковку лекарств сунул в шкафчик. Да уж, постарайтесь. Он придвинул табурет к столу и сел рядом со стариком. Я Иван, а это мой отец, Максим Никитич. Кормель услышала вздох разочарования. Катя проплыла к окну и устроилась между горшков с красной геранью. Я Внучка Марии Синельниковой из благодатного гостя с интересом посмотрела в глаза Ивана, обведённые чёрной краской. Этот траурный ободок делал их выразительными и загадочными. Зачем он красится? Еле сдержала усмешку девушка. Марию не знаю, наверное, она уехала из хутора, а вот тётю Стешу Синельникову помню, правда, плохо. Так вот, я сначала была в Захарина, потом на кладбище в Благодатном, проведала деда Ефима в Добринке. Ефим встрепенулся Максим Никитич, жив еще, Ха, старый курилка. Кармель достала из сумочки баночку янтарного меда. Жив, привет вам передавал и вот это. В общем, я сейчас на каникулах и решила проехать по местам, где воевали односельчане бабушки. Решила начать с вашего тезки, дяди Ивана. Если возможно, мне нужны точные координаты, где он принял последний бой. А зачем вам это нужно? Иван прищурил глаза. Вы не похожи на девушку, интересующуюся историей, и почему решили именно моего деда разыскать? С кого ты же надо начинать? Тем более, что я познакомилась с другом Ивана, дедом Ефимом. Я хочу передать вам это. Кармель протянула тетрадь, найденную в доме Гордеевых. Надо же, тетрадка Генки Петрова. Мы с ним в одной футбольной команде играли, а рисунки мои. Иван показал на танки и самолеты, заполонившие пожелтевшие листочки бумаги. Дом совсем развалился. Нет, стоит еще». Иван Максимович вздохнул. Мне иногда добринка снится тянет туда <сильно>, сильно. Он смущенно кашлянул. Вам лучше поговорить с моим сыном. Он уже пытался найти деда. Все бумаги у него где-то лежат. А как мне повидать вашего сына? Он скоро должен со смены прийти. Кармель поднялась. Я подожду во дворе. Вы только предупредите его. Хорошо. А давайте я вас чаем угощу. Спасибо за предложение, но я недавно завтракала. У меня в машине кролик один скучает. Хочу его выпустить на прогулку. Иван Максимович засмеялся. Вы путешествуете с кроликом и кошкой. Максим Никитич вдруг схватил гостью за руку. Тебя Катя попросила найти Ваньку. Она сначала на меня таращилась, а теперь ишь, шныряет по кухне. Она от молодой осталась, а я еле двигаюсь. Кармель вздрогнула. Старик видел призрак Кати. Не обращайте на него внимания, отец стал заговариваться. Прошлое помнит лучше и яснее, чем то, что произошло недавно. Максим Никитич погрозил гости узловатым кривым пальцем. И ты ее видишь, а не хочешь признаться. Вон она, Катька-то, в коридоре стоит. Кармель смутилась. До свидания, Максим Никитич. Всего вам доброго. Вы правы. Найти вашего брата меня попросила Катя. Зачем вы поощряете фантазии? Не стоит потакать всяким преддним, укорил девушку Иван Максимович, провожая до выхода. Во дворе Кармель выпустила ушастика на чахлую траву возле кустов невесты и принялась чистить клетку. Отец сказал: "Вы ждете меня?" "Ваня!" вскрикнула Катя и бросилась к стройному, высокому мужчине лет двадцати пяти. Призрачное тело врезалось в мужчину и мгновенно проскочило насквозь, заставив его ощутить ледяной холод в груди. Кармелис с любопытством посмотрела в симпатичное лицо внука Ивана, отметила яркую голубизну глаз, красиво обведённых черной каймой, Четкий рисунок губ, твердый подбородок, протянула ему руку: "Меня зовут Кармель. Никита, Отец сказал: "Вы хотите найти деда?" И каким же образом? Четыре года назад я уговорил друзей из поискового отряда Долг поехать в Смоленскую область, туда, где закончилась война для деда. В похоронке значилось. Пропал без вести 2 октября 43 -го года близ деревни Большое Тишово, город Ельня. Я прочел, что мог о ельнинско дорогобужской операции. Выяснил, где воевала 10-я гвардейская армия, 7-й стрелковый корпус. Понимаете, за Ельнинский выступ полегло только в 41-м свыше 100 тысяч человек. В 43-м ещё несколько десятков тысяч добавилось. Многих так и не смогли придать земле. Я решил раз 7-й корпус брал станцию Ельня, начать поиски там. В то лето мы подняли больше 70 бойцов, и только у 20 были смертные медальоны. Вы хоть представляете себе масштаб потерь? Иголку в стоге сена легче найти. Я попробую. Кармель аккуратно переписала название деревни, где предположительно погиб Иван. А можно посмотреть его фото? Она с тревогой следила за передвижениями Кати, та заглядывала в лицо Никите, касалась его плеч и рук. Мужчина ежился, не понимая, откуда ползет этот ледяной сквозняк. Протянул Кармель снимок. Можете взять себе, я сделаю несколько копий. Кармель взглянула на фото и поразилась сходству деда и внука. Только у Ивана лицо чуть суше и скуловее. Вы похожи, но у вас глаза, Кармель обвела пальцем свой глаз. Ее так и подмывало спросить: "Зачем вы их красите?" Все говорят, что похож. Я сейчас старше деда на четыре года. Вы думаете, у меня глаза обведены тушью? Никита захохотал. Ой, я, конечно, привык к таким подозрениям, но все равно смешно. Это угольная пыль, она въелась в кожу. Тут все шахтеры такие красивые. Правда, такой вопрос задают люди, не связанные с добычей угля. Сколько времени вы собираетесь потратить на поиски? До конца лета? Кармель постелила в клетку чистую бумагу, насыпала в кормушку зерно и комбикорм. В августе у меня отпуск. Я приеду в Смоленск, помогу вам в поисках, хотя шансов найти деда очень мало. А кто сидит в этой клетке? Поинтересовался Никита, наблюдая за манипуляциями девушки. Кармель направилась к кустам. Где прижав уши к голове, сидел оранжевый длинношерстный кролик. Она взяла пушистый комок на руки и посадила в клетку. Не боитесь, что убежит? Он умница, слушается. Запишите мой телефон, если не трудно, информируйте о поисках. Чем черт не шутит. Удачи. Спасибо. Я найду вашего деда. Уверенно сказала Кармель и позвала Лиску. Никита улыбнулся, глядя на рыжую кошку с усердием волочащую по земле небольшого судака. Во всяком случае, с такими помощниками точно не пропадёте. Кармель возмутилась: "Лиска, где ты украл рыбину? Нельзя так поступать". Кошка мяукнула, возмущённо. В её жёлто-зелёных глазах читался укор. Мол, тебе, хозяйка, не угодишь, мышей не ешь, от птиц отказываешься, а теперь и рыбы не нравится. Это она у дяди Лёши стащила. У него судаки на балконе сушатся. Никита присел возле кошки. Лиска зашипела и прикрыла рыбу лапами. Как же ты ухитрилась ящик открыть? Он посмотрел на девушку. У дядьки рыба сушится в деревянном ящике. С двух сторон ящик затянут мелкой сеткой, просто так не достать. Она научилась крючок поднимать. Пару раз апельсинчика освобождала, пока я не тругала ее. Кармель поставила клетку в машину, попыталась отнять рыбу лиски. Кошка снова метнула на хозяйку укоризненный взгляд. Ну хорошо, давай твою добычу положим в пакет, потом съешь. Лиска отпустила судака. Кармельки кивнула на рыбу. Вернуть вашему дяде Лёше не стоит, честная добыча. К тому же, она судака в пыль вывалила. Катя погладила мужчину по голове и направилась к машине. Никита дотронулся до макушки и пробормотал: «Странное ощущение. До свидания, Кармель. Рад был с вами познакомиться. До свидания. Мне тоже приятно познакомиться". Кармель завернула рыбу в бумагу и положила сверток на пол возле пассажирского сидения. Успокоенный Лиска запрыгнула на свое место рядом с клеткой. Он очень похож на Ванечку, только чуть крупнее его, и цвет глаз другой, грустно проговорила Катя. Мне сейчас так же больно, как будто я только что узнала о гибели Вани. Кать, ну не переживай. Найдем идёшьы твоего Ивана, и ты уйдешь к нему. Так, от шахт до Смоленска 1200 километров с гаком, 15 часов непрерывной езды. Если будем в день по 600 км делать, для нас три дня пути. Кормель, покинув город, выехала на трассу М4.